Жан Рей. Черное зеркало. Рассказ. Перевод французского Зенкина. Жан Рей. Настоящее имя Раймон Жан-Мари де Кремер. 1887-1964. Бельгийский прозаик. Писал под разными псевдонимами, в основном приключенческие детективные романы, а также книги в духе готической фантастики. «Великий обитатель ночи» 1942, «Книга призраков» 1947 и другие. Рассказ «Черное зеркало» взят из сборника «Круги страха» 1943. Уже в который раз мистер Торндайк, хозяин публичной библиотеки в квартале Степл-Инн, поглядывал со своего места на причудливые дома с деревянным фасадом, стоящие напротив его окна. В читальном зале, где на столах из черного дерева громоздились книги, не было ни души, и он не мог уже в который раз кому-нибудь рассказать, что чрезвычайно ценит тюдоровский стиль этих построек, что только они одни и сохранились при пожарах и потрясениях, пережитых в Сити, начиная с 15 века. Ни души. Вообще-то это было не совсем так, но единственный посетитель, лениво перелистывавший засаленные лоснеющиеся тома, для библиотекаря в счет не шел. Доктор Бакстер Браун был простым квартальным лекарем. Он жил на Чорч-стрит, занимая две комнаты в одном из высоких туцклых домов в окрестностях клиффс парка Не имел у себя ни библиотеки, ни лаборатории, а немногочисленных пациентов принимал в убогой гостиной с черными креслами, набитыми конским волосом. Два раза в неделю он тащился через всю столицу до Холборна, в пыльную читальню Торндайка. Там он просиживал час или два, и в итоге уходил с какой-нибудь книжкой под шестипенсовый залог. На улице Моросила Астолова находился в самом темном углу библиотеки. Но мистер Торндайк и не думал зажечь одну из ламп зеленым абажуром ради такого небогатого посетителя. Бакстер Браун, не читая, шлистел толстыми страницами истории Англии, а под этот том из-под валь подсунул какую-то тоненькую книжицу, усыпанную ржавыми пятнышками и источенную бумажным жучком. Тут пошла мисс Боус, и мистер Торндайк почтительно поклонился ей. Мало того, что она брала в библиотеке дорогие и редкие издания, она еще и любила поболтать с хозяином, что всякий раз давал ему случай выказать свои познания в истории. — В Прошлый раз, когда я имел честь и удовольствие видеть вас в моем скромном доме, мисс Боуз, мы с вами говорили о Рене, о том, как он отстроил после пожара 1666 года Гилдхолл, Гилдхолл здания ратуши лондонского Сити. Бакстер Браун встал. Тонкую брошюрку он незаметно сунул в карман пальто, а в руке держал какой-то роман недавнего издания. — Благодарю вас, сударь. До свидания, сударь. Сухо произнес библиотекарь, держа двумя пальцами протянутую лекарем монету. Приземистый силуэт доктора растаял в повисшей над Холборном изморосе. — Если так работать, не больно, ты будешь сыт, — проворчал ему вслед мистер Торндайк. После чего, вновь залубавшись, он продолжил свою лекцию для постоянной клиентки. Следует, впрочем, признать, что башни, пристроенные Реном к Вестминстерскому аббатству, плохо гармонируют с его величием. На углу Холберна, ожидая автобуса среди терпеливо угрюмой, до нитки промокшей толпы, Бакстер Браун придерживал рукой оттопыренный карман своего пальто, как будто в нем заключался бумажник, полный денег. Между тем, лежал там всего-навсего старый альманах Уоррена за 1857 год, до сих пор лишь чудом не угодивший в кухонную печь мистера Торндайка, или же в руки еврея-старьевщика Панса, который дважды в год Скупал у него навес книги, непригодные более для выдачи. Когда Бакстер Браун вернулся домой, было уже поздно. В подъезде он столкнулся со своей хозяйкой, миссис Киннер. Та недовольно фыркнула и не ответила на его приветствие. «Надо бы как-нибудь внести ей хотя бы часть платы», уныло пробормотал лекарь, поднимаясь к себе на четвертый этаж по лестнице, засланный протертым до самой основы ковриком. «Огонь в камине не горел», а из газового рожка с истрепанным асбестовым экраном шел лишь скудный свет. Бакстер Браун положил альманах Уоррена на свой скверно навощенный круглый стол, рядом с сильно початой бутылью виски и липкой от слюны курительной трубкой. Затем тщательно проверил, хорошо ли заперта дверь, заткнул скважину замка бумажным катушком и аккуратно прикрыл окно зеленой хлопчатой шторой. Нус! вздохнул он. «Только сперва позовем-ка на помощь Полли». Схватив трубку, он набил ее грубым комковатым табаком из серого бумажного кулька и с наслаждением закурил. «Полли! Добрая моя старая Полли!» — произнес он с грубоватой нежностью. «Полли хоть как-то скрашивала его жизнь холостяка, стесненного в деньгах и упорно преследуемого неудачами». Подражая герою прочитанного как-то детективного романа, он присвоил ей женское имя и даже вырезал на ее головке три крестика, просто так, чтобы обозначить свою собственность и особую привязанность. «Превосходная штучка!» — говорил он иной раз сам себе, вспоминая тот день, когда, оказавшись случайно при деньгах, приобрел по довольно высокой цене эту трубку в стиле Честерфилд из толстого английского вереска. Нус Бакстер Браун читал, обхватив руками голову и прикусив губу от напряжения. В 1842 году коллекция редкостей, собранная Хорресом Олполом в «Строббери Хилл», была опущена по свету с молотка. В числе прочих необыкновенных предметов находилось и знаменитое черное зеркало доктора Джона Дин, врача, хирурга и звездочета королевы Елизаветы Английской то был кусок каменного угля великолепного черного цвета, прекрасно отполированной и обтесанной в форме овала с ручкой из темной слоновой кости. Некогда зеркало хранилось в коллекции графов Питербора со следующей надписью «Черный камень, посредством которого доктор Ди вызывал духов». При распродаже коллекции Олпола его купило неизвестное лицо за 12 фунтов и с тех пор, несмотря на все предпринятые розыски, его так и не удалось найти. Известно, что ни в роду Питербора, ни в роду Уолполов никогда не пытались воспользоваться этим магическим предметом и ревниво берегли его, опасаясь больших бед, которые могло бы вызвать чье-либо неуместное любопытство. Эллас Ашмол, автор диковинной и жуткой книги «Химический театр», Рассказывает о черном зеркале в следующих выражениях. При помощи сего магического камня можно увидеть всякое лицо, какое пожелаешь, в какой бы части света оно ни находилось, пусть даже скрывалось бы в самых отдаленных покоях или пещерах, что помещаются в недрах земных. Надо полагать, что и позднейшие владельцы зеркала, страшась такой власти, остереглись испытывать. Бакстер Браун не стал читать окончание статьи, посвященное плачевной судьбе загадочного Джона Ди, зато воружился увеличительным стеклом, чтобы разобрать надпись мелким почерком на полях. Да, но мрачный разбойник Эдвард Келли, тенью следовавший за злосчастным Ди, пользовался зеркалом для отыскания кладов и для совершения своих таинственных преступлений. В руках бесчестного человека этот достопримечательный предмет, несомненно, Здесь бумагу прогрыз жучок, и часть текста отсутствовала. То, что таится в зеркале. Слово таится было не подчеркнуто, а написано крупными буквами. Заметки на полях заканчивались несколькими строчками другого, торопливого почерка. Зеркало похитили Куэйтер Фейджи. Они воспользовались им, чтобы отыскать сокровище. Здесь опять поработал жучок да будут прокляты до последнего своего колена. Глубоко и протяжно, по своему обыкновению вздохнув, Бакстер Браун нажал на пружинку потайного ящика небольшой уродливой конторки в стиле Дедлоу и положил туда альманах Уоррена рядом с кожаным футляром. В футляре хранились дорогие и тонкой работы инструменты из полированной стали. Они были очень добротные и некогда принадлежали Стентону Миллеру по кличке Козелу которого мартовским утром повесили в Ньюгейтской тюрьме, в то время как от проливного дождя, смешанного с крупным градом, разбивались стекла в домах на паттер ностер -Роу. Лекарь покачал головой. Он оказывал помощь Стенпану Миллеру, когда его полумертвого от побоев, расправившиеся с ним толпы, доставили в полицейский участок в Роттерхайде. — Возьмите-ка это вместо гонорара, док. — шепнул ему несчастный, когда полицейский на миг отвернулся. — Всегда может пригодиться. Да и неохота, чтобы у меня это нашли. На исход дела самого Стэнтона Миллера это никак не повлияло. А вот Бакстер Брауну и прям кое в чем пригодилось. Ведь ему, бывало, не удавалось заработать и фунта в неделю. — Ну, спойли! — промолвил он, пуская струю дыма в потолок. Три дня спустя он уже знал, что последний маркиз Куэйтер Фейч живет на Эстис-Роу в старом ветхом доме с запыленными окнами, которые закрыты были изнавешены тяжелыми и дорогими парчевыми шторами. — А, этот чертов скряга Куэйтер Фейч! Да покарают его господь и все святые угодники! — выкрикнула торговка зеленщица как раз тогда, когда Бакстер Браун с беспечным видом прогуливался по Эстис-Роу. И он увидел, как старичок с крошечной головкой, расконченный на манер Бреммелла, мелкими шажками поднимается на крыльцо Джордж Брайан Бреммел, 1778 1840 знаменитый английский Дэнди. Эстис Роуз, захолустная улочка в Кеннонберри. На ней днем-то мало народу, а глубокой ночью и вовсе безлюдно. Вход в особняк у Куэтер Фейджи преграждала крепкая дверь. В запорах и с двойной цепочкой. Зато дворовая калитка, выходившая на неглубокий канал Олден, без долгих колебаний поддалась первому же нажиму полуторафутового стального прута. Бакстер Браун прошел через дворик, затопленный дождями, словно речная старица, открыл задвижку на окне домашней прачечной и без труда отыскал дорогу в комнаты верхнего этажа. Да. Стентон Миллер говорил правду. Его инструменты и впрямь кое для чего годились. Бакстер Браун убедился в этом, разрезая стальную обшивку затейливого домашнего сейфа, украшенного золоченой нитью и изящными кованными узорами. Он уже заканчивал свою работу, когда вошел маркиз Куэйтер держа перед собой кочергу. Доктор вырвал у него из рук это смехотворное оружие и стукнул им по маленькому грушевидному черепу. Старик пискнул по птичьи и упал. Профессиональный опыт подсказал Бакстер Брауну, что второго удара не требуется. Без спешки и волнения, обследовав внутренность шкафа, он обнаружил там двенадцать фунтов ассигнациями, кучку новеньких шиллингов и в красном шелковом чехле зеркало доктора Ди. Вернувшись домой, Бакстер Браун на три четверти опорожнил бутыль виски и извлек зеркало из чехла. Огорченно вздохнув, он отложил на стол поле, потому что в кульке больше не оставалось табаку, после чего со всей внимательностью принялся изучать диковинный магический предмет. Узкий темный овал сиял, словно клочок безлунного и беззвездного ночного неба. Лекарь заметил, что он блестит, не отражая никакого света. Тем не менее, в сумрачных глубинах зеркала он не обнаружил ничего необыкновенного. Чтобы собраться с мыслями и с духом, Он начал твердить имя таинственного создателя зеркала, иногда присовокупляя к нему и имя Эдварда Келли. Через час у него по спине уже струился пот, а руки лихорадочно тряслись от неизвестно откуда взявшегося жара. Ближе к рассвету газовый свет стал бледнеть, так как Бакстер Браун забыл опустить монету в проли счетчика. Освещение погасло совсем, и тут лекарь увидел, как из глубины зеркала Исходит красивое голубое сияние. Его первым движением был жест испуга. Он выбежал и заперся в другой комнате. Однако почти сразу же он обругал себя за трусость, и, несмотря на мерзкую дрожь во всем теле, вернулся к столу. Свечение продолжалось, хотя и не так сильно. «Следует изучить это явление в научных целях», — пролепетал лекарь. «Этот голубой свет как бы поляризуется». Итак, смещаясь влево от зеркала, я вижу... О да, он видел, хотя без сомнения предпочел бы, чтобы на странной черной поверхности не появлялось никакого видения, как не желал он сам воспользоваться тайным могуществом зеркала. Впрочем, видение было довольно смутным, и Бакстер Браун лишь ценой напряженных умственных усилий сумел различить в нем более или менее определенные формы. Что-то вроде... Хм, не очень-то ясно, но что-то вроде платья, пожалуй, даже халат. Хм.